Суверенная территория Техас. Город Аламо. 22 год. 5-е число 9-го месяца. Четверг. 25.00. Наши трофеи, к счастью, в два больших грузовика влезли. Равно как в кузовах уместились те, кому не хватило места в кабинах. Впрочем, в кабинах места хватило лишь нам с Бониты. Я сидел с Джо, а она с Джей Джей. которая затащила Марию Пилар к себе чуть ли не насильно. Колонна из двух машин шерифа и двух грузовиков проделала весь путь до Аламо за один день. И когда на город спустилась ночь, все мои бойцы уже разместились в отеле, помощники шерифа увезли пленных в тюрьму, грузовики встали на складском дворе в ожидании того, что завтра с утра их разгрузят. А Джей Джей отдала мне ключи от паренти Со вчерашнего дня дожидавшегося нас у нее на стоянке. А завтра дочка Джо должна была договориться об аренде самолета, и если все у нее получится, то послезавтра утром мы с Бонитой и Джеджей в роли пилота должны были вылететь в Ньюрино. А сегодня у нас появилась возможность провести ночь в собственной квартире и в собственной постели, затем целый день в Аламо и еще одну ночь в своей постели. Благодать. А то за последние месяцы мы ночевали где угодно и как угодно, кроме как вместе, специально для этого предназначенном, в своей спальне. Непорядок. Суверенная территория Техас. Город Аламо. 23 год, 6 число 9 месяца. Пятница, 11.00. С утра следующего дня мы встретили Скотта, пришедшего открывать магазин. Поздоровались. И вдвоём с Марией Бонитой поехали на склады минитменов, куда сгрузили всё оружие, приехавшее с нами. Лицензии на тяжёлое вооружение у нас пока не было. Ну и все излишки заодно свалили там же. Но вообще вопрос с лицензией надо было срочно решать. Для чего следовало звонить Джеймсу Фредерику в Алабама-Сити. А Затем мы покатили на наш оптовый склад – где и обнаружили, что почти полностью исчерпались запасы патронов и гранат из Демидовска, и срочно надо было делать следующий заказ, если не хотим начать подводить покупателей. Догадаться назначить менеджером по заказам Скотта у нас раньше ума не хватило, а теперь мы рисковали сорвать поставки по имеющимся у нас договорам. Кроме того, нужно было заняться обменом трофеев на всякие блага для нас – то есть срочно связаться с ППД, отправить все лишнее туда и с колонной, с товаром получить ещё и чемоданчики хотя бы, хоть несколько штук. Очень уж они удобны в пользовании. Ну и мою Тойоту неплохо было бы заполучить. Чего она там пропадает? А вообще дело расширяется, усложняется, требует всё больше и больше управления. Скотт в силу неопытности с ним не справится, Нужен постоянный менеджер, который не будет пропадать неделями неизвестно где, сидя в засадах посреди мангровых болот, а еще не забираясь по приставным лестницам на чужие суда посреди моря, но который будет сидеть в офисе и управлять движением товара и денег. Кому-то нужно и в обычные командировке ездить, без стрельбы и взрывов. Кого взять на эту работу? Здесь война такая. На самообеспечении. Хочешь жить, умей вертеться. А хочешь жить хорошо, еще и вертеть все остальное. Поэтому, если не хочешь провалить работу, думай, соображай, ищи человека. «Что делать будем?» – спросил Абонита, когда мы уселись в кабину ее пикапа. «Надо с Джо поговорить, выяснить, что там с эрликонами, продаются или нет», – ответил я. «Затем нам надо навестить шерифа и прояснить ситуацию с пленными. Им они сто лет не нужны, разве что повесить, а нашим пригодятся. Договоримся, чтобы их забрали. Может быть, с ближайшим конвоем». «А что с девчонкой делать?» «Не знаю, пожалуй, плечами. Невинной считать ее нельзя, папаша помогала, чем могла, была в курсе всего». в использовании рабского труда участвовала, в изготовлении и продаже наркотиков тоже, пусть всего лишь переводчиком. Можно оставить здесь, можно с остальными отправить в ППД. Для нее лучше в ППД очутиться, как мне кажется. Там ей срок присудят. А техасцы могут ее вздернуть. У них любое участие в производстве наркотиков – смертная казнь. А за торговлю, пусть даже косвенно, могут конфедератам продать – Будет там хлопок собирать лет десять или двадцать. Око за око и все такое. У них же все по Библии. Возможно, согласилась она с моими выводами. К работорговцам здесь отношение... Сам знаешь, какое. Налетчики из Латинского Союза сколько людей отсюда увели. «А ты-то что сама думаешь?» Спросил я ее. «Ничего не думаю», — фыркнула Бонита. «То, что она дура, я заметила». Такое впечатление, что она сама не понимает, в чем участвовала. Сомневаюсь, что это ее спасет, но... Ладно, там будет видно. Дорога до стоянки Джо заняла у нас около пары минут. Благо он базировался со всем своим хозяйством здесь же, в промзоне. Припарковались возле ворот под вывеской «Car and truck sale, new and pre-used». вошли в калитку. Сначала нам на глаза попалась Джей-Джей в рабочем комбинезоне с распиханными по карманам разнокалиберными отвертками и прочим инструментом для работы с электрооборудованием. Она нам обрадовалась, подбежала, расцеловала Бониту и даже мне выделила поцелуй в щеку. На вопрос, что у нас на завтра с самолетом, она ответила, что договорилась за восемьсот и в день на аренду немолодой сесный кардинала, принадлежащий владельцу аэродрома Уиллу Хитфилду. Не то чтобы дёшево, но и недорого. Дальности полёта вполне хватает, слону самолета на четырех пассажиров рассчитан, так что вполне достаточно ещё и для нормального багажа. Я подумал и согласился. Только на те деньги, которые мы взяли в сейфе сеньора Диджуни, можно такой самолёт арендовать почти на три недели. Так что можно себе позволить». «Я поинтересовался, с чем это она сейчас возится?» И Джей Джей показала на два старых армейских Chevy Blazer, стоявших рядом. Старые машины восьмидесятых годов, но почти без пробега, долго простоявшие на складах Американской национальной гвардии. Эти Blazer использовали как курьерские и как машины для командования. Они были просты по конструкции и по-спартански комфортабельны. Но просты в устройстве и легко ремонтировались. Теперь кто-то скупил эти машины по дешевке в старом свете, поставил дополнительные баки, после чего закинул их в ворота и продал здесь. Бизнес был выгодным. Национальная гвардия продавала эти машины чуть ли не на вес и сколько-то съедала доставка через ворота. А в новой же земле эти блейзеры продавались по 20 тысяч EQ, что составляло примерно процентов 200 прибыли поставщику. а Джей-Джей сейчас монтировала дополнительные фары на крышах этих устаревших внедорожников. Вообще здесь любят старые машины сен -Зе. Конструкция проще, чем у современных, пробег у них нулевой, а цена в несколько раз ниже, чем у новых. Да и бегают они куда дольше. Бонита осталась во дворе со своей юной подружкой, а я зашел в конторку к Джо. Тот сидел за уже привычным обшарпанным столом Рядом в маленькой пирамиде стояла привычная М16А2 с подствольником. На боку висел привычный кольт-миротворец. Ну что же, постоянство вкусов – признак стабильности. Мы поздоровались. Джо достал из холодильника две бутылки С Бест», протянул одну мне. «Что с самолетом?» «Джей-Джей должна была договориться», – спросил он. «Джей-Джей умница, все сделала», – похвалил я его дочку. Завтра рано утром вылетаем. Кстати, её в Ньюрина приятный сюрприз ожидает. Там Сергей со своей группой сейчас. Я подумал, что самого Сергея следует предупредить о прибытии подружки. А то сидят там в потайной гостинице, веселятся с местными девушками. А тут чуть ли не невеста, как снег на голову. Мало ли что. «Надолго летите?» – спросил Джо. «Думаю, что на две ночи, не больше. Ты не беспокойся, мы к своим летим. Остановимся на сверхохраняемой территории. А такой гостиницы, как там, ты больше нигде в этом мире не увидишь. Ручаюсь!» «Да я и не беспокоюсь, если честно», — ответил Джо. «Она вполне способна за себя постоять. Зато будет при деле». «А это не дело, что ли?» — показал я за окошко, где Джей Джей, продолжая болтать с Бонитой, привинчила к крыше Блейзера Кронштейн. «Это ей скучно», — усмехнулся Джо. «Я же её знаю. Пусть ещё и с вами летает». «Да разве я против?» — ответил я, после чего спросил. «А что с автоматическими пушками?» «Я имел в виду два эрликона, которые мы сняли с захваченной звезды Рияда и судьба которых была сейчас в руках Джо». «С автоматическими пушками у меня есть два предложения, одно из которых мне нравится больше». «Но я хотел бы предварительно обсудить его с тобой», — сказал он. «Что за предложение?» — заинтересовался я. «Двое парней из нашего города и двое из Вако собираются купить землю на развилке севернее города и поставить там форт-заправку для конвоев, идущих мимо Аламо. Это всего 20 миль отсюда, так что будет пригородом. Но там можно неплохо торговать и заниматься грузовым транзитом. Они предложили мне поучаствовать в проекте, внести долю в покупку земли и начало строительства. И Северный торговый банк даст суду на 20 лет, если земля будет в собственности. И ты предлагаешь... Я сделал паузу, давая возможность Джо продолжить фразу. «Стоимость двух спаренных эрликонов вполне сопоставима с паем, а им все равно в будущем придется покупать нечто такое». «Нет фортов без автоматических пушек в этом мире, даже учитывая, что на дороге стало спокойнее. А ты сможешь получить свой складской двор в форте, открыть еще один магазинчик, а заодно использовать склад как...» «Тренировочную базу для отряда», — кинул я, поглядя, куда он клонит. «Ты это имеешь в виду?» «Именно это я и говорю», — подтвердил Джо. «А заодно ты можешь зарегистрировать себя как военную компанию». охраняющую эту территорию, и получить все лицензии. «Хм, разумно», – кивнул я. «Ты и так неплохо зарабатываешь, как я вижу», – продолжил Джо. «Пара хороших контрактов, и ты полностью покроешь стоимость постройки склада. Ты сможешь оттуда еще и торговать. А Воломоты платишь за склады, а там не будешь». Я задумался. «Интересная идея». джонни откажешь в сообразительности. Стоимость земли и строительства в этих краях невелика. Мы даже сейчас можем себе позволить полностью покрыть их стоимость, собрав все резервы. Место действительно хорошее для торговли, потому что не все конвои стремятся заходить в Аламо, а часть следует мимо, и город упускает возможности работы с ними. Для тренировки отряда, потому что вполне возможно оборудовать склад в складе тир. а поблизости тренировочный комплекс для отработки взаимодействия и так далее. И возможно построить жилой дом на закрытой территории, где можно тайно собрать людей и поставить транспорт на стоянку. Далеко от всех любопытных, как маленький анклав, по примеру тех же кубинцев в Нью-Рино, и коммерческая выгода, и польза для службы. До аэродрома оттуда всего 15 километров, Дорога проходит мимо, и положение самого города Аламо на северной стороне залива идеально, почти в середине. Джо, а ведь это может быть отличной идеей, сказал я. И там можно поставить большую радиостанцию. Дай мне подумать до возвращения из Нюрина, да и с женой следует посоветоваться. У нее, правда, наш бизнес столько же, сколько и у меня. Спешки нет, думая, ответил он. Вопрос с банком решен. Я тоже буду участвовать в деле. Поставлю там гараж. Проходящие машины нуждаются в ремонте. Иногда конвои перепродают транспорт. И продавать там неплохо. Какой пай? Зависит от того, сколько ты хочешь получить. Но больше двадцати пяти процентов тебе не дадут это точно. Ни у кого не может быть больше. Если ты хочешь участвовать. то я соберу людей после вашего возвращения. И мы можем все обсудить». «Хорошо», — согласился я. «Теперь по поводу участия в операции. Ты подтверждаешь свое решение?» «Да». «Тебе надо заняться отработкой взаимодействия с кубинцами. У нас есть снайперская пара. Это мы с Марией Пилар, которая при случае может работать как штурмовая. Есть отделение тяжелого оружия в лице Дмитрия, «И есть две пары штурмовиков в составе братьев Рамирес. Сейчас вакантно место штурмовика. Но на эту операцию я хочу нанять тебя немного в иной роли. Нечто вроде грабителя-угонщика. Кто за тебя в тое отсутствие?» «Дмитрий. Я с ним встречусь, а ты дай ему команду, чтобы он не удивлялся». «Договорились».